Тогда получается, что этот человек хорошо знал и Куриту, и Таэку. — Правильно. Есть такой человек? Все молча переглянулись. Наконец, Юга пробормотал тот, благодаря кому они познакомились. В следующий миг все поскахали с мест. — Таким образом, вы арестовали бывшего шефа убитой, — сказал Югава, выслушав рассказ Кусанаги. — Его зовут Йосиока. Три года назад уволился с фирмы. И его связь с Таяко Нагацукой началась ещё до этого. Мы догадались, что у Таяко был любовник, но наша ошибка мы не сообразили, что это может быть уволившийся сотрудник. Йосиока познакомился с Куритой через страховой бизнес, сказал Кусанаги и отпил кофе. Теперь, когда всё было позади, преступление раскрыто, даже быстро растворимый кофе оказался вкусным. Под перекрёстным допросом Йосиока сразу же во всём сознался. — Получается, что Юсиока сам свел свою любовницу с Куритой. — Получается так. — Ну и ну, — Югава покачал головой. — Отношения между мужчиной и женщиной — большая загадка. Юсиока сделал это, потому что решил порвать с Таэку. Однако Таэку ни за что не желала с ним расставаться. Она пошла на то, чтобы познакомиться с Куритой, скорее всего, с единственной целью продемонстрировать любовнику, что его затея ни к чему не приведет. В последнее время она все чаще намекала, что сообщит обо всем жене Юсиоке. Юсиоке был в панике. Уже после того, как Юсиоке покинул фирму, его жена стала во главе крупной лизинговой компании, доставшейся ей по наследству от отца. Если бы жена узнала о том, что он изменяет ей, он мог потерять все. 21 июля Юсиоке направился к Таеку, чтобы еще раз попытаться убедить ее смириться с разрывом. Однако, увидев мини-купер-курит и решил отложить объяснение до другого раза... Он пришел на следующий день и вновь попросил Таеку мирно разойтись. Но она не соглашалась, грозила сейчас же позвонить его жене. Дальше все банально, он вспылил и в состоянии аффекта задушил ее. Поскольку в его действиях не прослеживается никакого плана, думаю, ему можно верить. Ну а что насчет мини-купера, припаркованного возле дома Таеку 22 июля? Значит, это все-таки была не машина куритая? В ответ Кусанаги состроил кислую мину. С этим мы допустили досаднейшую оплошность. 21-го там действительно стоял мини-купер Куриты, а 22-го на том же месте припарковался Йоси Ока. Тут никакого подвоха, просто хозяйка лавки ошиблась. У него машина тоже красного цвета, но марка BMW. Почему она вбила себе в голову, что это мини-купер, не поддается разгадке. Такова особенность человеческой памяти, человек животное упорствующее в своём заблуждении. Потому-то и нет конца всем этим окултным сказкам. Красиво говоришь, но разрешил ли ты задачу? Я пришёл к тебе за этим. Кусанаки с надеждой посмотрел Югави в глаза. Ну раз преступление раскрыто, какое это теперь имеет значение? Не увиливай. Так просто это всё не уляжется, меня замучают вопросами. Все наши ребята из следственной бригады просили меня сходить к Галилею за помощью. Что ещё за Галилей? Прошу тебя, ну что тебе стоит? Ты же умный. Вскочив со стула, Кусанаги взмахнул в воздухе кулаком, Югава оставаясь сидеть на стуле, резко отпрянул назад. Тогда тебе придётся проделать небольшое расследование, сказал он. Расследование какое? Югава порылся в кармане халата, то, что он достал, оказалась спортивной тапкой, подобранной среди мусора. Хочу, чтобы ты проверил то, о чём сообщает этот ценнейший экземпляр. Взяв папку в руку, Кусанаги уставился на неё с недоумением. В тот же вечер Кусанаги позвонил Югаве. Всё оказалось, как ты предполагал. Когда я припёр директора комбината, он признался, что в тот день действительно открывал большие ворота. Так я и думал, сказал Югава. Значит, и авария была. Да, была. Он решил, что я всё знаю про аварию и что отпираться бесполезно, умолял не предавать огласке, но этого нельзя. Я собираюсь доложить в соответствующие органы. Ребятам не повезло. Если бы не шум, поднявшийся из-за пресловутого выхода души из тела, все бы так и осталось шито-крыто. Так-то оно так, но какая связь между аварией на комбинате и выходом души из тела? — Как я не ломал голову, понять не могу, — сказал Кусанаги. Но в действительности он даже не пытался понять. Для этого у него не было ни малейших предпосылок. Немного помолчав, Югава сказал — Ну ладно, раскрой секрет фокуса, но нужны зрители. Зрители? Да, ты должен непременно привести их сюда. Глава 6. Через 3 дня после раскрытия преступления Кусанаги, сидя в такси рядом с водителем, направлялся в университет Тейто. На заднем сиденье поместились Уэмура и его сын. В вашем распоряжении только 1 час. В четыре мы должны быть в Синдзюку. Даем интервью журналу. Хироси Уэмура не скрывал ни удовольствия. Его можно было понять. Кусанаги явился к нему без предупреждения и чуть ли не насильно посадил в такси. Это не займет много времени. Он сказал, что пока мы едем, все подготовят. Не знаю, что за эксперимент вы задумали, но предупреждаю, вам меня не переубедить. Что бы вы ни говорили, в тот день мой сын видел то, чего видеть не мог. Это факт. Ведь человека, обвинявшегося в этом преступлении, в конечном итоге признали невиновным, правильно? Да, это так. Но его признали невиновным, поскольку нашелся истинный преступник. Не потому, что его алиби подтвердилось. Это неважно. Подозрение сняли, значит, алиби доказано. Короче, в тот день в том месте стоял красный мини-купер. А именно его видел мой сын, находясь в комнате, из которой увидеть это невозможно. Потому мы и хотим провести эксперимент, чтобы выяснить, возможно или невозможно, Уэмора презрительно фыркнул: "Уверен, вы только в очередной раз посрамитесь. Предупреждаю, если эксперимент не удастся, я напишу об этом статью, тогда держитесь". Как вам угодно, повернувшись назад и широко улыбнувшись, Кусанаги вновь устремил взгляд вперёд, но в душе скриблись кошки. Он не имел ни малейшего понятия о том, что собирается делать Югава. Когда прибыли в университет, Кусанаги повёл отца с сыном в здание, где располагался физико-технический факультет. Здесь, в тринадцатой лаборатории их ждал Югава. Кусанаги постучал, послышался голос: "Входите". Кусанаги открыл дверь как раз вовремя. "Я только что закончил приготовление", сказал Югава, одетый в белый халат. Он стоял возле стола для экспериментов. "И этих двоих привёл", сказал Кусанаги. И вдруг с удивлением заметил фигуру возле мойки — это была сатья Такеда. «Госпожа Такеда? А вы что здесь делаете?» — спросил Уэмура. «Мне позвонил профессор Югава и попросил помочь с экспериментом. Мне тоже очень любопытно, поэтому я сразу согласилась». Она улыбалась. «Откуда ты узнал ее телефон?» — спросил Кусанаги. «Элементарно. Номер был напечатан на пакете с булкой, которую я купил». О-о-о! Кусанаги был разочарован таким простым ответом. Но в следующий момент его поразила мысль, что Югава уже в тот день, покупая хлеб, предвидел развитие событий. Не знаю, что вы собираетесь делать, но, пожалуйста, поторопитесь. Мы очень заняты, сказал Оэмура, переводя глаза с Кусанаги на Югаву. Это не займёт много времени. Столько, сколько нужно, чтобы выкурить сигарету. Вы курите? обратился Югава к Оэмуре. Курю. А здесь можно? Обычно запрещено, но сегодня у нас особый случай. Только курите, пожалуйста, вот здесь. Югава поставил пепельницу на стол для экспериментов, с вашего позволения, Уэмора достал из кармана пачку, сунул сигарету в рот и закурил.